Часть вторая. Как обустроить рабочее пространство, способствующее концентрации? Среда оказывает значительное влияние на вашу способность концентрироваться в течение длительного времени. В благоприятной среде вы сможете легче игнорировать отвлекающие факторы, сосредоточиться на работе и даже войти в состояние потока. Если же среда организована неправильно, Контролировать свое внимание дольше нескольких секунд будет практически невозможно. В следующих главах мы обсудим факторы окружающей среды, оказывающие наиболее существенное влияние на вашу способность концентрироваться. Если вы правильно подойдете к каждому из этих 11 пунктов, то сами удивитесь тому, как легко вам станет сосредоточиться на работе и насколько повысится ваша эффективность. Освещение. Чтобы повысить внимательность и концентрацию, необходимо грамотно организовать освещение. Многочисленные исследования показывают, что молодым людям легче сосредоточиться в правильно освещенном помещении. То же касается и более взрослых людей, работающих в офисе. В плохо освещенных помещениях ухудшается настроение, падает концентрация и продуктивность. Если же света достаточно, люди чувствуют себя более счастливыми и вовлеченными в рабочий процесс, и тогда сосредоточиться намного легче. Вы и сами знаете это по своему опыту. Вспомните свою последнюю попытку прочесть и запомнить новый для вас материал при недостаточном освещении. Запомнить информацию или осмыслить новые понятия было непросто. Вы замечали, что внимание ослабевает и вас склонит в сон. Усталость глаз мешала вам как следует вникнуть в текст. Именно это происходит с тем, кто работает в плохо освещенном помещении. Учась в колледже, я частенько занимался в местной библиотеке. Свет там был очень тусклый. Всякий раз, найдя свободный стол, уже через полчаса я ловил себя на том, что сижу, уставившись в одну точку, а то и просто клюю носом. Из-за этого подготовка к экзаменам занимала у меня гораздо больше времени, чем это было необходимо. Я проводил в библиотеке долгие часы, но по большей части лишь попусту тратил время. Тогда я еще не умел контролировать свое внимание и ничего не знал о том, как влияет освещение на способность концентрироваться. Приступая к работе, обратите внимание на то, насколько хорошо освещено ваше рабочее пространство. Если света недостаточно, поищите другое место. По возможности сделайте так, чтобы свет был естественным. Исследования показывают, что естественное освещение — способствуют производительности и продуктивности. Посторонние шумы. Если вы легко отвлекаетесь, то любой шум рядом с рабочим местом способен ослабить вашу концентрацию. Голоса людей будут мешать сосредоточиться на работе, любые щелчки и постукивания и звонки будут отвлекать, совсем как тот капающий кран, не дающий уснуть. Фоновые шумы могут мешать сосредоточиться. Попробуйте понять, Все шумы оказывают на вас такое воздействие или только некоторые из них. Например, вы легко отвлекаетесь на посторонние разговоры, но классическая музыка, наоборот, помогает вам сконцентрироваться. Или же ваше внимание ослабевает, когда вы слышите звуки видеоигр, но не гул кондиционера. Одним для того, чтобы сосредоточиться, необходима абсолютная тишина. Другие же, наоборот, лучше работают при фоновом шуме, так называемом белом, коричневом или розовом шуме. Третьим помогает сконцентрироваться суета окружающих, а четвертым достичь максимальной продуктивности позволяют шум ветра и дождя. Поэкспериментируйте с различными типами фоновых шумов, чтобы понять, в какой обстановке лучше всего работается именно вам. Для начала поработайте минут 30 в полной тишине и запишите, как это отразилось на вашем внимании. Потом поработайте еще полчаса подборочную музыку Бах и Вивальди отлично для этого подходят. И также сделайте необходимые заметки. Наконец, попробуйте поработать под белый, коричневый или розовый шум. Как они влияют на вашу концентрацию? Секрет в том, чтобы записать свои наблюдения, а потом сравнить результаты. В конце концов, вы поймете, какие фоновые шумы лучше всего действуют именно на вас. Помните и о том, что различные типы шумов могут подходить под определенные рабочие задачи. Если у вас творческая работа, например, вы пишете эссе или рисуете чей-то портрет, идеальным сопровождением для вас может стать инструментальный джаз. Если же вы пытаетесь освоить новый материал, то лучше всего это делать в тишине. Единственный способ понять, что лучше всего подходит именно вам, экспериментировать. Помните, именно вы контролируете фоновые шумы в своей рабочей среде. Если они вам не нравятся, Воспользуйтесь приведенными далее источниками, чтобы создать тот шум, который поможет вам сконцентрироваться. Если вам нужна тишина, рассмотрите возможность приобрести звуконепроницаемые накладные или вставные наушники. Беруши — не лучший вариант, поскольку большинство из них отсекают лишь 33 децибела звука, а этого недостаточно для того, чтобы обеспечить полную тишину. Ощущение комфорта. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что уровень комфорта напрямую влияет на вашу способность концентрироваться. Если вам некомфортно, например, вы сидите на неудобном стуле или приняли за столом неудобную позу, или у вас что-то болит, сосредоточиться на чем-то в течение длительного времени будет практически невозможно. Подумайте о множестве нюансов, влияющих на ваше ощущение комфорта во время работы или мешающих его достигнуть. Вот несколько примеров. Высота стула и стола, размер обуви, размер одежды, ваша поза во время работы, количество времени, которое вы проводите, сидя без перерыва, положение монитора по отношению к уровню глаз. Все эти факторы определяют, насколько вам комфортно за офисным столом или на диване, если вы работаете из дома, а значит, существенно влияют на вашу способность концентрироваться. Задумайтесь о каждом из этих пунктов. Удобно ли у вас кресло или стул? Отрегулирован ли он по высоте по отношению к рабочему месту? Руки должны лежать на столе под углом 90 градусов. Может быть, вам жмет обувь? Правильно ли подобрана одежда? Теперь подумайте о своей осанке. Спина прямая, плечи отведены назад, поясница касается спинки стула, ступни ног полностью стоят на полу, колени согнуты под углом 90 градусов, Правильно ли распределен вес по отношению к бедрам? Правильно ли изогнута спина, когда вы сидите? Задумайтесь о своем кресле. Может быть, оно настолько мягкое, что вас склонит в сон? Или постоянно откатывается от стола, от чего вам приходится напрягать ступни и глубокие мышцы, чтобы удерживать его на месте? Обеспечивает ли оно необходимую поддержку спине и бедрам? Обеспечивает ли оно достаточную вентиляцию? Поддерживает ли спину? Есть ли у вас возможность отрегулировать подлокотники, спинку и прочие детали кресла для обеспечения удобной посадки? Измерьте расстояние от монитора до глаз. В идеале оно должно составлять 60-90 сантиметров. Верхний край монитора должен быть на уровне глаз. Если монитор выше или ниже уровня глаз хотя бы на несколько сантиметров, у вас быстро устанут шеи и глаза, и это негативно скажется на общем ощущении комфорта. что, в свою очередь, помешает концентрации. Не стоит забывать, что длительное сидение даже с правильной осанкой в эргономичном кресле и на идеально обустроенном рабочем месте может вызывать дискомфорт. Каждые 30 минут рекомендуется вставать и делать небольшую разминку или прогулку. Это поможет снять напряжение в шее и плечах, а также вернет вас на рабочее место отдохнувшим и готовым к дальнейшей работе. Температура окружающей среды. Лично я не могу сосредоточиться, когда в помещении, где я работаю, слишком жарко. Даже оказавшись в зале суда по обвинению в преступлении, которого я не совершал, я почти наверняка начну клевать носом, если там будет слишком тепло. А один из моих университетских преподавателей, наоборот, любил, чтобы в аудитории было тепло. Однажды, видя, как я засыпаю на лекции, как назло, я еще и сидел в переднем ряду, Он набросился на меня. Деймон, вы постоянно спите на моих лекциях. У вас дома все в порядке?» А я не догадался попросить его просто переключить режим на обогреватели. И наши обоюдные страдания продолжились до конца семестра. Думаю, те из вас, кто испытывает, находясь в избыточном тепле, похожие чувства, меня поймут. В 2015 году компания Career Builder провела исследование, в ходе которого попросила тысячи работников описать температуру в их офисах и ее влияние на производительность труда. По словам 25% опрошенных, в их рабочем пространстве было слишком тепло, а 23% утверждали, что слишком холодно. 71% опрошенных отметили, что работа в слишком жарком помещении негативно сказывается на их производительности, а 53% заявили, что это происходит, когда в помещении слишком холодно. тоже показала и исследование десятилетней давности, которое в течение месяца проводила компания Cornell. Авторы исследования обнаружили, что оптимальная температура на рабочем месте — 20-25 градусов. Именно в этом температурном диапазоне работники достигали лучших показателей производительности и совершали меньше ошибок. Когда же температура опускалась ниже 20 или поднималась выше 25 градусов, производительность падала, а количество ошибок росло. Итак, то, что температура на вашем рабочем месте существенно влияет на способность концентрироваться и общую производительность, очевидно. Но что же с этим делать? Ведь вы не всегда можете на это повлиять. Вот несколько полезных советов, если вдруг придется импровизировать. Одевайтесь слоями. Тогда, если будет жарко, вы сможете снять кофту. Заведите небольшой напольный или настольный вентилятор. Держите под рукой пакеты с жидким холодным гелем. Когда станет жарко, положите их под подошву ботинок. Пейте прохладную воду, чтобы поддерживать оптимальную температуру тела. Для освещения рабочей зоны выбирайте светодиодные лампы, а не лампы накаливания. Открывайте окно, если воздух на улице прохладнее, чем в помещении. Держите под рукой плед или свитер, если в помещении прохладно. Можете повязать на шею легкий шарф. Главное — обеспечить такую температуру окружающей среды, в которой вам будет легче сосредоточиться. Надеюсь, эти советы помогут вам согреться или охладиться в зависимости от обстоятельств. Качество воздуха. Знаете ли вы, что воздух в помещении может быть загрязнен гораздо сильнее, чем снаружи? Более того, если верить официальным данным, подобная ситуация встречается довольно часто. Источниками загрязнения являются копировальные аппараты, принтеры, офисная мебель и различные химические вещества, содержащиеся в напольных покрытиях и краски для стен. Кроме того, по данным исследований, длительное пребывание в среде с повышенным содержанием двуокиси углерода оказывает негативное воздействие на производительность. Мы крайне редко замечаем присутствие в атмосфере этих вредных веществ, если вообще замечаем, потому что невооруженному глазу они не видны. Однако именно они нередко вызывают самую разную негативную реакцию организма. Головные боли, упадок сил и даже тошноту. А на некоторые даже может начаться аллергия. Эти и другие реакции негативно сказываются на вашей способности концентрироваться и, по сути, снижают вашу продуктивность. По данным официальных источников, из-за неэффективности работников и больничных, связанных с плохим качеством воздуха, работодатели теряют 15 миллиардов долларов. Итак, что же можно с этим сделать? Если вы работаете в офисе, то, к сожалению, не можете существенно повлиять на функционирование вентиляционной системы и качество воздуха. Однако вы можете улучшить ситуацию, если будете чаще выходить на улицу. Прогулки, солнечные ванны и свежий воздух помогут вам поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. Кроме того, это позволит вам меньше сидеть на одном месте. Если вы студент, то, возможно, у вас, вероятно, более гибкий распорядок дня. Воспользуйтесь этим, и в перерывах между занятиями выходите погулять на улицу. Не сидите все свободное время, скрючившись над книгами в библиотеке. Там вы уж точно надышитесь пылью. Если хотите позаниматься, Найдите себе уединенное местечко во дворе, а чтобы блокировать посторонние шумы, наденьте наушники. Если вы предприниматель, представитель творческой профессии, фрилансер или домохозяйка, значит, у вас более гибкий график, и вы можете чаще менять обстановку, за редким исключением. Воспользуйтесь этим и почаще выходите погулять и подышать свежим воздухом. Быть может, выбор у вас ограничен, но он все же есть, и не стоит им пренебрегать. Подобная практика будет способствовать повышению концентрации и улучшению умения игнорировать отвлекающие факторы, даже когда плохой воздух на рабочем месте мешает сосредоточиться. Запахи. Существуют запахи, которые нас отвлекают, а другие, наоборот, помогают сосредоточиться. Вспомните, например, когда вы в последний раз пытались работать там, где сильно пахнет рыбой. Наверное, вам было нелегко сосредоточиться. Возможно, вы не имеете ничего против этого запаха. Просто он был таким сильным, что отвлекал. А теперь подумайте, когда вы в последний раз работали под ароматы перечной мяты или корицы. Хорошо известно, что они способствуют концентрации. Запахи влияют на наше настроение и расположение духа и, как следствие, на наше внимание и концентрацию. Большинство людей интуитивно или убедившись на собственном опыте это понимают. Но знаете ли вы, что есть несколько ароматов, которые могут поднять настроение, помочь сосредоточиться и повысить производительность? Вот примеры таких ароматов. Первые два я уже упомянул: перечная мята, корица, хвоя, розмарин, базилик, цитрус, лаванда, кипарис. Известно, что эти ароматы повышают концентрацию и снижают усталость. Так, например, считается, что розмарин прочищает мысли, помогая блокировать отвлекающие факторы. Перечная мята стимулирует работу мозга и улучшает концентрацию. Цитрус и корица снижают умственную усталость, а также поднимают настроение. Откуда же взять эти запахи? Здесь на помощь приходят ароматические свечи и масла. Разумеется, сможете ли вы воспользоваться таким советом, зависит от вашей рабочей среды. Если, например, вы работаете в одном кабинете с другими людьми, вряд ли у вас получится зажечь там свечи или курить благовоние, коллеги начнут жаловаться. Или того хуже, промолчат, но затаят обиду. В качестве альтернативы можно держать под рукой полотенце или салфетку. Тогда, чтобы поднять себе настроение, Достаточно всего лишь капнуть на эту салфетку пару капель ароматного масла, поднести ее к носу и вдохнуть. Конечно, это компромиссное решение, но и оно работает. Если вы работаете дома, то можете спокойно пользоваться всеми этими инструментами — свечами, маслами и благовониями. Поэкспериментируйте с упомянутыми выше ароматами. Отметьте про себя, какие из них лучше всего сказываются на вашем настроении, концентрации и внимании. Если вы много времени проводите в общественных местах, библиотеках или кофейнях, то, естественно, не сможете запросто жечь там свечи и расставлять благовония, во всяком случае не привлекая к себе недоумевающих взглядов. Если место, где вы решили поработать, наполнено отвлекающими запахами, лучше покиньте его. Представьте, рядом с вами сидит мужчина, который после спортзала забыл про дезодорант. Или женщина за соседним столиком, похоже, вылила на себя пару флаконов духов. В таких случаях просто постарайтесь пересесть подальше. Если это невозможно, лучше уйти оттуда и поработать где-нибудь еще. В таком благоухании вряд ли вам удастся как следует сосредоточиться на работе. Присутствие других людей. Разговоры, смех и детские голоса мешают сосредоточиться. Как я уже сказал, по природе своей мы существа социальные и естественным образом тянемся к другим людям. Услышав рядом чью-то беседу, мы испытываем любопытство и хотим знать, о чем речь. Услышав смех, хотим знать причину. А когда рядом играют дети, нас притягивает их непосредственность и жизнерадостность. Должен признаться, что и мне не раз доводилось невольно подслушать чей-то разговор. А услышав смех, невольно задаюсь вопросом, что я пропустил. Такова человеческая природа. К несчастью, именно она порой делает процесс концентрации крайне затруднительным, если не невозможным. Уверен, это вам тоже знакомо. Вспомните, когда вы в последний раз пытались сосредоточиться на работе, параллельно вслушиваясь в разговор коллег о новом фильме, который и вам хотелось бы посмотреть. Скорее всего, все ваше внимание было поглощено их беседой, а рабочая задача отошла куда-то на задний план. «Что же можно сделать?» если вы пытаетесь сконцентрироваться, но окружающие вам мешают. Вот несколько советов. Первое. Уйти в другое место. Второе. Надеть шумоизолирующие наушники. Третье. Включить в наушниках инструментальную музыку или белый шум. Четвертое. Ненадолго выйти погулять, в надежде, что к вашему возвращению нарушители спокойствия уйдут. Еще можно попросить тех, кто вам мешает, говорить тише или выйти. Конечно, этот вариант далек от идеала, по двум причинам. Во-первых, люди могут на вас обидеться и соответствующим образом ответить. Во-вторых, в этом случае вы как бы надеетесь на их отзывчивость, а они могут ее не проявить. Если вы находитесь дома, то контролировать производимый другими уровень шума будет гораздо проще. Можно, например, попросить детей поиграть в настольную игру вместо компьютерной. Если ваш супруг или супруга дома, можно попросить его или ее Какое-то время вас не беспокоить. Однако в офисе выбор невелик. Ведь там у вас меньше влияния на окружающих. В конце концов, они ведь вам не родственники, а значит, с меньшим уважением относятся к вашей потребности в тишине. В этом случае помогут смена помещения, использование шумоизолирующих наушников и расслабляющая инструментальная музыка, а также прогулка. Эргономика. От того, как вы организуете рабочее пространство, Во многом зависит ваша способность концентрироваться. Расположение стола, всевозможных шкафчиков, ящичков и прочей офисной мебели по отношению к двери и окнам либо помогут вам сосредоточиться на выполняемом задании, либо помешают этому процессу. Например, если ваш кабинет завален вещами, в тесном пространстве вы можете испытывать клаустрофобию, которая мешает сосредоточиться. Или, скажем, сидя за столом и глядя в окно, вы видите, как по дорожке внизу снуют люди. Это постоянное движение тоже отвлекает. Или ваш стул стоит так, что вы сидите спиной к двери. Если дверь открыта, вас неотступно преследует ощущение, будто бы кто-то смотрит через ваше плечо. Это тоже мешает сосредоточиться. Как же организовать кабинет или рабочее пространство таким образом, чтобы лучше сконцентрироваться на работе? Вот несколько идей. Первое. Избавьтесь от ненужной мебели. Если у вас есть диван, на котором никто никогда не сидит, уберите его. В освободившемся пространстве и мыслям станет свободнее. Второе. Организуйте кабинет так, чтобы оптимизировать перемещение по нему. Например, между столом и дверью не должно быть препятствий. Третье. Отведите для всех входящих бумаг один лоток, не более. Четвертое. В помещении должно быть достаточно света. Хорошее освещение чрезвычайно важно для концентрации, будь то потолочный светильник или настольная лампа. Пятое. Организуйте ящики стола таким образом, чтобы всегда точно знать, где лежат скрепки, резинки, маркеры и прочие канцелярские принадлежности. Шестое. Уберите со стола книги и журналы. Выбросьте, раздайте или просто поставьте на полку. Седьмое. Используйте подставку. Вы можете взять самую обыкновенную кружку для ручек, карандашей, ножниц и других мелочей, которые могут понадобиться вам в течение дня. Восьмое. Купите мусорную корзину побольше. Чем она больше, тем реже вам придется отрываться от рабочего процесса, чтобы ее опустошить. Не бойтесь пожертвовать эстетической составляющей ради удобства. Девятое. Уберите из рабочего пространства то, что используете во время досуга. Пусть это будет место исключительно для работы. Телефон, планшет, ридер и прочие гаджеты должны находиться в другом месте. Пусть у вас будет отдельная рабочая зона и отдельная для развлечений. Десятое. Если вы храните документы в специальном шкафу, задумайтесь о том, чтобы перенести все в облачный сервис. Evernote, Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive или Box. Главное, наконец-то избавиться от лишней мебели и освободить пространство, которое она занимает. Чем лучше организовано мое рабочее место, тем легче мне сосредоточиться. Вот почему я настоятельно рекомендую вам организовать его так, чтобы дышать свободнее и в прямом, и в переносном смысле. Вы почувствуете, насколько легче станет управлять вниманием и игнорировать отвлекающие факторы. Беспорядок. Представьте, что сидите за своим столом, собираясь приступить к работе. Вы тщательно продумали план действий и полны мотивации. Сегодня вы обязательно достигнете максимума продуктивности. Но вдруг вы замечаете беспорядок на рабочем столе. Всякие ручки, документы, степлер, линейки, бесчисленные скрепки и резинки, папки, которые уже давно пора убрать или выбросить, громоздятся бесформенной кучей, а то и несколькими кучками. Книги и журналы, которые уже несколько недель никто не открывал, только усугубляют беспорядок. Где-то под ними погребена ваша клавиатура, хотя это не точно. Мотивация медленно угасает. В такой обстановке нелегко сосредоточиться. В голове беспрестанно звучит голос, который говорит, что беспорядок на рабочем месте недопустим. Вы не одиноки. Миллионы людей пытаются работать за захламленным столом. К сожалению, по данным исследований, это серьезно ухудшает их концентрацию. В главе «10 главных факторов, мешающих нам сохранять концентрацию», я упоминал об исследовании, вышедшем в 2011 году в журнале нейробиологии. Для удобства приведу их вывод еще раз. Несколько стимулов, одновременно присутствующих в поле зрения, конкурируют за нейронное представление, взаимно подавляя вызванную активность в зрительной коре и обеспечивая нейронный коррелят для ограниченной способности зрительной системы к обработке информации. Беспорядок перетягивает на себя ваше внимание, отвлекая от дела, даже если вы сами этого не осознаете. Хуже того, он мешает мозгу обрабатывать информацию, страдает и память, и восприятие, снижается скорость усвоения нового материала. Представьте себе, как все это воздействует на вашу концентрацию, и в конечном итоге на качество работы и производительность. А значит, нужно предпринять ряд шагов, чтобы избавиться от хаоса на рабочем месте. Вот для начала несколько идей. Первое. Составьте список всего, что вам нужно для выполнения работы в отведенное время. Пусть эти вещи будут у вас под рукой. Второе. Уберите со стола все остальное, сложите в коробку и отнесите в другое место. Так вам будет гораздо легче сосредоточиться. Закончив работу, разложите предметы из коробки по местам или выбросьте их. Третье. Распределите содержимое ящиков рабочего стола. То, что вам нужно каждый день, скрепки, резинки и тому подобное, положите в верхний ящик. Линейки, ножницы цветные маркеры в средний. Старые счета, с которыми сверяетесь лишь изредка, в нижний. Четвертое. Уберите со стола провода, чтобы их не было видно. Можно задействовать для этого разные приспособления, например, зажимы или комплекты для прокладки кабелей. Пятое. Уберите системный блок и принтер со стола. Эти советы лишь малая часть того, что можно сделать. Суть в том, чтобы по возможности избавиться от хаоса в рабочем пространстве. Вы сразу расслабитесь и почувствуете прилив творческой энергии. А мозг... сможет лучше концентрироваться на работе, вместо того, чтобы постоянно отвлекаться на беспорядок. Часы. Во время работы у вас должен быть какой-то способ следить за временем. Есть четыре варианта на выбор. Первый. Носить наручные часы. Второй. Поставить на подставку телефон с установленными на дисплее часами. Третий. Повесить часы на стену. Четвертый. Использовать встроенные часы компьютера или ноутбука. Здесь важно не столько конкретное устройство, сколько его присутствие в вашем рабочем пространстве. Хочу отметить как бы в скобках, что я не рекомендую пользоваться телефоном, поскольку он одновременно является отвлекающим фактором. На него приходят СМС, звонки и разные уведомления. Не советую пользоваться и часами, встроенными в компьютер. О них легко забыть. Но если выбора нет… Лучше иметь хоть какой-то прибор, чем совсем никакого. По наручным или настенным часам удобнее следить за временем, которое тратится на выполнение той или иной задачи. Если вы устанавливаете четкие сроки, что я настоятельно рекомендую, то в этом случае ощутите и необходимость в них уложиться. Осознание времени поможет вам лучше концентрироваться. Когда часы на виду, вы всегда знаете, сколько еще времени у вас в запасе. А если вы пользуетесь списком дел, то заодно будете понимать, и что нужно сделать в тот или иной промежуток. Чем меньше будет оставаться времени, тем сильнее вы будете осознавать необходимость закончить дело вовремя, игнорируя отвлекающие факторы. Многие предпочитают работать, не глядя на часы. Так им легче войти в состояние потока. Да, кому-то так удобнее. Но лично я заметил, что большинство людей склонны откладывать дела, когда не знают, сколько времени имеется у них в распоряжении. И это тоже нормальное человеческое качество. Я наблюдал это в колледже и у студентов, и у преподавателей. Причем первые вместо того, чтобы заниматься, прогуливали занятия, а потом впадали в панику, осознав, сколько времени прошло, вторые же давали материал неравномерно, а в конце спешно подводили итоги, поняв, что отведенное для занятия время почти истекло. Подобное поведение я встречал и у работников компании, уверенных, что у них в запасе еще уйма времени. Они тратили его бездумно на болтовню, чтение соцсетей, игры в телефоне и всякую всячину, кроме работы, лежащей в их зоне ответственности. Без настенных или наручных часов, которые напоминали бы им о времени, они были уверены в том, что времени в запасе гораздо больше, чем на самом деле. Никогда не задумывались о том, почему в продуктовых магазинах, торговых центрах и прочих подобных местах нет часов. Вспомните, когда вы в последний раз видели часы в казино. Их управляющие знают, что, видя время, вы будете стараться поскорее уйти оттуда. Зато если часы со стен снять, главным образом для того, чтобы клиенты не могли отслеживать время, проблема решена. А теперь подумайте об этом в контексте своего рабочего пространства. Нужно как-то отслеживать течение времени. Советую повесить часы на стену перед письменным столом. В идеале они должны быть прямо у вас перед глазами. Вы скоро обнаружите, что это помогает направить внимание и сконцентрироваться на работе. Маркерная доска. Маркерная доска выполняет две важные функции. Во-первых, на ней можно составить список задач, которые необходимо выполнить, и отмечать пункты галочками по мере выполнения. Во-вторых, на ней удобно записывать пришедшие в голову мысли и идеи. Больше не нужно держать их в голове в надежде, что потом вспомните. Так они уж точно не пропадут. Когда мысли в голове путаются и скачут, это крайне негативно сказывается на нашей производительности. Каждая такая мысль — открытый цикл, мешающий достигнуть внутренней ясности, и каждая преследует нас до тех пор, пока мы не решим соответствующую задачу или куда-нибудь ее не запишем. Если перенести мысли из головы на доску, сосредоточиться становится гораздо легче, ведь они больше не висят над вами как оборванные нити, отвлекая на себя внимание. Только честно предупреждаю, маркерные доски нравятся не всем. Кому-то они кажутся неудобными, ведь нужно еще найти для них место. Кто-то предпочитает записывать мысли в блокнот, или пользоваться облачными сервисами типа Evernote или OneNote. Но я советую вам попробовать такую доску. Стоят они относительно недорого, и если все-таки решитесь испытать этот способ, рекомендую приобрести заодно и разноцветные маркеры. Разные цвета можно приспособить под разные цели. Например, красный для того, что предстоит сделать, синий — для встреч и собраний, зеленый — для разных мыслей, черный — для мозгового штурма. Попользуйтесь доской хотя бы пару недель. За это время вы успеете понять, подходит ли это вам. Если вдруг не понравится или не поможет повысить внимательность и концентрацию, доску можно будет выбросить или кому-нибудь подарить. Зато так вы хотя бы будете знать наверняка. Миллионы людей уже сделали маркерные доски неотъемлемой частью своего рабочего пространства. С их помощью они составляют списки задач, планируют встречи и собрания и просто записывают разные мысли. Попробуйте. А вдруг такая доска станет отличным дополнением вашего кабинета и рабочего процесса? Далее в этой книге. Итак, мы создали идеальное рабочее место. Теперь вам нужны полезные техники и приемы, помогающие развить концентрацию во время работы. В части 3 вы найдете 23 тактики, которые можно внедрить в свою жизнь уже сегодня.